Глава 76. Негрилл. Емайка. Пятница. 29 октября 2021 года. Кристофер Монтгомери был на три года старше своей сестры. Однако возраст давал мало влияния и никаких преимуществ. Эйвери была лучше него в большинстве вещей. Она лучше училась и была лучшим моряком. Она была более харизматичной и общительной. Если бы что-то между ними вышло из-под контроля, она, скорее всего, смогла бы побороть его и в драке. Но в одном Кристофер ее превзошел в математике. Когда дело касалось цифр, он был гением. Математика и все ее производные давались ему легко. На самом деле он никогда не чувствовал потребности учить предмет. Знания уже каким-то образом были в его мозге. Он родился с ними. Все, что ему надо было делать, Это упорядочить информацию и применить ее к какой-либо области математики. В колледже он специализировался на математике. После колледжа получил диплом магистра по прикладной и вычислительной математике. Будь у него нормальный отец, возможно, Кристофер Монтгомери стал бы профессором или актуарием в страховой индустрии. Вместо этого он взял свой математический мозг на уолл стрит и присоединился к услугам по управлению инвестициями Монтгомери в качестве аналитика. Кристофер занимался изучением рынка, оценкой вероятностей и статистическим анализом получения прибыли от торговли акциями и сырьевыми товарами. Неудивительно, что он оказался хорош в этом. На самом деле настолько хорош, что поднялся на вершину пищевой цепочки в отцовской фирме и скоро давал советы не только отцу, но всем партнёрам о том, в какие отрасли размещать активы хедж-фонда. Кристофер настолько погрузился в статистический анализ фондов фирмы, что за деревьями не видел леса. До одного вечера, когда задержался на работе и остался один. Его мозг работал лучше, когда кабинеты услуг по управлению инвестициями Монтгомери пустели. Тогда-то он впервые начал распутывать имевшую место аферу. Ему потребовались недели работы по ночам, чтобы вскрыть финансовые преступления фирмы. Кабинеты услуг по управлению инвестициями Монтгомери занимали весь сороковой этаж Prudential Building в Нижнем Манхэттене, и как только Кристофер учуял коррупцию, ему стало плевать, как он рискует. Поздно вечером, после того, как ушли уборщики, он вошел в кабинет отца и обыскал его компьютер. То же самое он проделал с компьютерами всех партнёров. То, что заняло у федералов два года, Кристофер узнал за две недели. Услуги по управлению инвестициями Монтгомери были грязны, как грех, и имя и интеллект Кристофера стояли почти за каждой заключённой сделкой. Так же быстро, как догадался о мошенничестве, Кристофер понял, что его посчитают таким же виновным, как любого другого в фирме. Его цифровые отпечатки пальцев были почти на каждой сделке. Его свяжут с финансовой пирамидой так же, как его отца или любого из партнёров. Свяжут, привлекут к суду, признают виновным и посадят в тюрьму. А он знал, что федералы придут. Старый друг, с которым он изучал прикладную математику, работал в налоговой службе США и подтвердил подозрения Кристофера. Кристофер попросил об услуге, и его друг пошёл навстречу. Пока Кристофер две недели распутывал финансовые преступления в услугах по управлению инвестициями Монтгомери, его друг сделал несколько звонков и сам поразнюхивал. Он мало что узнал, но выяснил, что идет активное расследование с подключением математических гиков ФБР, прозвище бухгалтеров-криминалистов, работающих на правительство. Ему даже удалось узнать название операции «Карточный домик». Кристофер Монтгомери мог бы выбрать множество вариантов. Он мог пойти к федералам и заключить сделку, мог предоставить весь необходимый им доступ, мог слить им все. Он мог обличить отца и потребовать изменений. Но он знал, что все зашло слишком далеко. Он мог попытаться стереть свои отпечатки со сделок и оправдаться незнанием. Но каждый из этих выборов имел недостатки. Ко всем прилагалась вероятность что он отправится в тюрьму. Так что вместо этого он рассказал Клэр про отцовский хедж-фонд, мошенничество и миллиардные активы, которые были всего лишь миражом. Он рассказал ей, как глубоко завяз во всем этом, даже несмотря на то, что до недавнего времени ничего не знал. А потом он попросил ее о помощи. «Не существует идеального способа инсценировать собственную смерть». Но Кристофер был абсолютно уверен, что это надо сделать до того, как в дверь ворвутся федералы, потому что инсценировка смерти после обвинительного заключения будет слишком подозрительна. Инсценировать свою смерть за год до того, как кто-либо в услугах по управлению инвестициями Монтгомери попадет под обвинения федеральных властей, было возможно, если сделать это правильно. Потребовалось убедить Клэр пожертвовать своей «Ойстер-625», но после того, как Кристофер объяснил, что лодка и всё остальное в их жизни куплено на грязные деньги, Клэр согласилась. Зная, что на пристани установлены камеры наблюдения, они с Клэр поднялись на борт Клэр-Войнс, приготовили её к плаванию и отчалили. Только когда они отошли на милю от берега, Кристофер пересел в спасательную шлюпку и вернулся на берег, в другую гавань, где наблюдение было менее тщательным, а потом молился, чтобы Клэр выжила. Шторм был таким свирепым, как и говорилось в прогнозе, и Кристофер старался следить за новостями, пока вел машину. Дорога от Манхэттена до Систер-Бэй занимала 16 часов, и Кристофер останавливался только чтобы заправиться. В эти моменты он надевал солнцезащитные очки и надвигал кепку низко на глаза. К тому времени, как он добрался до мореходного лагеря «Конни Кларксон», было шесть утра, и всходило солнце. Когда он открыл дверь в домик номер 12, его встретил аромат свежесваренного кофе и оладушек, и он мысленно вознес благодарственную молитву за то, что в его жизни есть «Конни». Он включил новости, И принялся за еду, как дикое животное. Больше всего, даже больше, чем о просьбе Клэр пожертвовать тейстер 625 и рискнуть ради него жизнью, он сожалел, что деньги, которые Конни Кларксон отдала на хранение его отцу, пропали, как и у многих жертв отца. Конни Кларксон не замечала мошенничества пока не узнала жестокую правду, что все деньги, отданные услугам по управлению инвестициями Монтгомери, исчезли как дым. Только в полдень Кристофер нашел на сайте CNN заметку. Во время сильного шторма у берегов Манхэттена затонула парусная яхта. Одного пассажира, женщину, спасла береговая охрана. Для поиска второго пассажира объявили поисково-спасательную операцию. До этого момента все шло по плану. Кристофер планировал скрываться у Конни пару недель. Он и представить не мог, что потребуется три года, чтобы покинуть домик номер 12 и мореходный лагерь.